Глава вторая. Да где она ходит? нервно теребя бороду, бормотал граф Хансен. Сказано же было этому конюху: привести немедленно. Немедленно, значит, прямо сейчас. Граф ходил по холу и время от времени выглядывал в окно, ожидая увидеть свою дочь, но двор замка был по-прежнему пуст. Он тяжело вздохнул и вернулся в кабинет. Где уже почти час сидел Герцэг Ангер Рейвен, известный на всей Средиземной землевой начальник, один из самых богатых людей. Под его предводительством были освобождены многие города, и ни единыйжды он разбивал вражеские армии. Теперь же в основном занимался торговлей уникальными товарами. Он прибыл в Макондо, чтобы проверить местные аукционные А также взглянуть на дочь графа Хансена, Ингрид, на ту, что так красочно описывал его сын, лорд Кальф Рейвен, законный наследник всех его владений, и на которой он непременно хотел жениться. А графу Хансену Герцок знал не понаслышке, ведь скоконов лучше, чем у него, вряд ли можно найти. И сам он наконец решился приобрести несколько лошадей. Ленард Хансен также был весьма заинтересован в этом союзе. Наверное, даже больше, чем семейство Рейвен. Радство с такой известной фамилией огромная честь, учитывая шаткое положение графа и трещавшую по швам казну. Но мужчинам казалось было тесно в одном кабинете. Графу Хансену стало совсем неуютно рядом с герцогом Рейвеном. Он то и дело поправлял тунику, расшитую драгоценными камнями, И потирал светлую густую бороду. Граф чувствовал себя маленьким толстым жуком по сравнению с высоким и очень худым герцогом. Рейвен же молча осматривал зал чёрными прищуренными глазами и нетерпеливо кутался в тёмную мантию, придававшую ему невероятное сходство с вороном, чей знак и носила его фамилия. Графу от чего-то казалось, что герцог сейчас на него нападёт. И от того внутренне сжимался, хоть и старался не подавать виду. Он вообще не был сторонником каких-либо конфликтов, предпочитая улаживать все недопонимания мирным путём переговоров. "Может быть, что-то случилось в пути?" проговорил граф Хансен. "Подождём ещё немного". Он был очень взволнован, размышлял, чем же можно разлить герцога и не нашёл ничего лучше, чем спросить Чаю не желаете? Благодарю, не нужно. Поднимаясь с кресла, ответил Герцог Крейвен. Я уже достаточно ждал. Видимо, вы не так уж и хотите родства с нами. Что вы, ваша светлость, очень желаю. Лучшей партии, чем ваш сын, лорд Кальф, и придумать нельзя. Богат, образован, галантен, каждая девушка мечтала бы о таком муже. О, а у меня есть марочное вино, сделанное из собственного винограда. Отличный напиток. Окажите мне честь, попробуйте. Ну, смягчился Герцог. От такого угощения сложно отказаться. Несите своё вино. Вам непременно понравится. Хилда? Хилда, где ты там? Из-за дверей показалась молодая девушка в платке и склонилась в реверансе. Дами лорд, принеси нам вина. Слушаюсь. Служанка взяла поднос и выскользнула.